Глава 15. Полет до Лондона выдался очень долгим. Почти 4 часа показались четырьмя днями. Весь полет ребята пытались меня успокоить, но я ушел в себя так глубоко, что вырвать меня удалось только тогда, когда мы обсуждали с местными волками план действий. И потом снова думала о своем. Сейчас мне совершенно все равно, что происходит где-то там, у кого-то там. Своя жизнь всегда первостепенна но я забыл об этом правиле, когда полетел на казнь. Ведь все внутри меня говорило об опасности, что что-то должно случиться. Но я упорно не замечал звоночки интуиции. Да даже сегодня. Улетел бы утром и успел предотвратить непоправимое. В середине полета позвонил Четин, рвался на помощь. Но я к тому моменту уже был более собран и велел установить причины такого побега. Что-то же подтолкнуло ее к скорому побегу. Снова. И что-то мне подсказывает, это каким-то чудным образом должно быть связано с ее работой. В прошлый раз ее обвинили в воровстве. Кара не выдержала подставы и уехала, а сейчас что толкнуло на этот раз? Да и вообще стоит понять, почему эта медуза Горгона, то есть жена Багира, так на нее взъелась, что не гнушается такими грязными и жестокими методами выживания. Этому может быть только одно объяснение ревность. Но тогда встаёт вопрос, а не распускал ли этот козёл руки? Если да, то ему предстоят очень тяжелые времена. Он лишится не только бизнеса, но и сядет. Клянусь всем воздам по заслугам. Главное, чтобы моя девочка была цела и невредима. И самое главное, как так получилось, что ребята просмотрели личную жизнь, только сим-карта другая. Но на кого она зарегистрирована? На подругу? Единственный вариант. Интересно, долго она с ним встречается? Насколько сильно он окутал ее сознание? Да не слабо, раз уж вместо того, чтобы бежать, как в прошлый раз к подруге, она поехала к нему. Да мало того, что поехала, так еще и на что-то согласилась. Хреново из меня соблазнитель. Хотя, если быть откровенно честным, я ничего и не сделал, чтобы она была моей. Давил энергетикой, призвал к чувствам. Но все как волк, не человек. Человек предложил стать его женщиной, а, получив отказ, сплёл всякую чушь о проверках. Любая уважающая себя девушка бы послала далеко и надолго, что она и сделала, только как цивилизованная особа высшего общества. Но ведь ей нравилось мое общество. Как мы были рядом, готов поклясться чем угодно, она расслаблялась, от нее веяло спокойствием и умиротворением или просто принимал желаемое за действительное. Кто знает, может, ей этот паренек писал или просто о нем думала. Надо будет еще прощупать подругу на предмет знаний о теневом воздыхателе. А пока надо вернуться к насущным проблемам. Ее самолет приземлится раньше нас примерно минут на 10-15. Значит, у отшельника будет фора. С ребятами мы договорились, что один волк будет ждать нас. Для облегчения координации на местности. Трое других последуют за карой. В общем итоге нас будет 16 против неизвестного количества. И эта неизвестность заставляет волоски вставать дыбом. Что будет, когда мы ее нагоним? Волчьим обличье представать страшно. Она ничего не знает о мире оборотней, но я не смогу позволить им добраться до города, где ему будет проще затеряться, а мне сложнее искать. Значит, только выбрать момент на трассе, когда не будет других машин. И что дальше? Выскочу перед машиной, вызову его на бой, а с Линой как быть? Кровопролитие явно скажется на ее отношении к нашей расе. Такого допустить тоже не могу. Обездвижить его, вырубить, а потом уже разделаться, как и с остальными? Хороший вариант. Но в крови слишком сильно кипит адреналин и жажда мести. Она выжигает меня изнутри, не дает мысли четко и ясно. В голове так и мелькают кадры, как вспарываю его когтями, как сжимаю челюсть на шее, ощущая, как замедляется его пульс. Может попросить кого-то, чтобы он загородил ей вид бойни? Как вариант. Так хотя бы будет просто в шоке, максимум страх. А если увидит, придется бороться с диким ужасом и отвращением. Одно дело неизведанность, а другое агрессивный монстр. Чем больше думаю... Над всевозможными вариантами событий, тем сильнее понимаю. Буду действовать по обстоятельствам. Это не та война, где можно попробовать просчитать на несколько ходов вперед. Да и зритель слишком специфический у нас. Лондон встретил нас сильным дождем и порывистым ветром. Даже погода солидарна с состоянием души. Сыро, слякотно, мерзко. И самое страшное, хочется выйти от отчаяния, затопившего душу. Луна, за что ты так? Почему так жестоко наказываешь своих детей за ошибки? Я ведь все осознал, и не очень-то легко было от нее отказаться. Но ведь было во благо. Раньше мне так казалось, теперь нет. Так почему раскаяние ничего не стоит? В ответ тишина. Ожидаемо. Статный парень явно до сотни лет встретил нас, как и было обещано. Он явно стушевался от такого присутствия разгневанных Альф. Неудивительно ведь от каждого из нас веет злостью и раздражением. Такую энергетику сложно выдержать. У Альф все сильнее и ярче, поэтому наши дома чуть в стороне от самой стаи, чтобы их, в случае чего, так не задевало. Видимо, желая скорее избавиться от нашего общества, решил действовать быстро. Девушку встретил мужчина, примерно 300-500 лет по энергетике. Весьма злобно настроен, поехали в сторону города. «Если обернемся и побежим, нагоним максимум за пять минут. На машинах не вариант. По такой погоде разобьемся на высокой скорости. Ребята пока молчат, значит, они просто едут, и девушке относительно не угрожает опасность». Ровно и четко выдал он. Сложилось стойкое ощущение, что он был с военной выправкой, что не исключено. Живя в мире людей, легко мог выбрать себе такую профессию. Четкие ответы порадовали, значит, не придумал и явно силен духом. Соответственно, те, кто охраняют будущую Курт, не менее надежные. Комплекция человека напрямую связана с комплекцией волка. Чем мощнее волк, тем мощнее его человек. Этот парнишка не особо сильно уступает нам в размерах. Самые крупные здесь я, Александр и Мартин. Потом уже идут остальные Альфы и дети Вермутова. Но я бы сказал, что инейные мальчишки еще дадут фору некоторым вожакам. Ведь по нашим меркам ребята еще растут. Лет через пятьдесят наберут полную мощь. Вот тогда и можно будет судить. Я побегу, нет времени ждать. Лучше решить все в пути, не доезжая до города. Тем более погода не благоволит. Вряд ли машин будет много. Говорю всем и вижу согласные кивки. Я согласен. Тем более таксисты пережидают ливень. «Еще чудом, что вы сели. Минут пятнадцать назад отменили все вылеты в связи со штормовым предупреждением», — отчитался мальчишка. «Как тебя хоть зовут?» — обратился к нему Мартин. «Что-то в Верховном странное есть. Для него эти ребята нечто большее, чем непривязанные к стаям сильные самцы. Тут другое. Но вот что? Ладно, сейчас нет времени разбираться. Надо скорее разобраться с отшельником и забрать любимую». Когда все устаканится, тогда я расспрошу товарища. «Алекс. Ребята, что охраняют пару — Крис, Рик и Трой», — перечислил невидимых защитников, словно мы поймем, кто есть кто. Но по глазам Мартина понял. Он прекрасно знал всех, и положительный кивок головы на перечисленные имена выказывал одобрение к выбору волков. «Нет, однозначно надо будет все узнать. Позже». «Тогда в путь». «Не будем терять время», — сказал и обернулся в волка. «За мной и остальные». Из-за проливного дождя шкура промокла насквозь. Порывы ветра обжигали холодом. Но внутри все кипело. Кровь бурлила, как в жерле вулкана, не давая замерзнуть. Все из-за страха, адреналина. Алекс бежал чуть впереди нас, указывая путь, но был явно слабее меня. «На остальных не смотрю. Они болтаются где-то за нами». Хочется бежать быстрее, и я могу это, но не могу одновременно. Не знаю, куда мне бежать. Водяная стена скрывала все за собой. Дождь — лучшая маскировка. Этот отшельник словно знал, когда все случится, и наколдовал дождь. Глупо полагать, что на этой территории нет ведьм, способных управлять погодой. А если нет, значит, у Луны скверное чувство юмора, раз устроило такую проверку испытания. Не знаю. Как можно назвать все происходящее? Мы бежали по кромке леса, боясь встретить машины, прячась от мира. Все же не хочется пускать новые слухи о чудовищах. Тем более, что кошмары, за которые нас боятся, творили лишь отшельники. Стаи никогда не угрожали человеческому населению земли. Пять минут забега растянулись в бесконечность. Ветки, сучки, скользкая трава, все раздражало лапы. Противные листья прилипали к шерсти. Даже успел прокатиться кубарем, когда попытался сбросить себя. Все это во время бега. Неудачно. Лапа запнулась о выступающую корягу, и я проехался по скользкой траве. Все резко затормозили в ожидании меня. Быстро поднялся на лапы и побежал вперед, Услышав от юного волка, что осталось совсем немного, всего пара километров, во всех словно второе дыхание открылось. И побежали быстрее. Даже мальчишка. За считанную минуту, да, я считал каждую секунду, счет не давался сойти с ума. Мы увидели габариты машины и трех волков, бегущих рядом. Я подбежал максимально близко, но так и не решался выбраться из леса. Впрочем, как и остальные. Четкого плана нет, и что будет дальше, неизвестно. С трудом смог настроиться на машину, улавливая происходящее в салоне. Моя малышка начала с ним разговор. Такой тонкий голос, немного нерешительный даже. Страха не чувствую, значит, этот козел ее не запугивал, не трогал. Нет, не стоит, я согласна. Я даже чуть запнулся, но, слава богу, кубарем не полетел. Иначе это было бы уже не смешно. На что она там соглашается и почему я почувствовал его триумф? Да что за чертовщина, блин! Попросила ребят пробежать чуть вперед чтобы в случае чего преградили проезд другим машинам. Не двинуться они дальше. Нельзя дать ему доехать до места назначения. Видимо, ситуация снова вошла в нужное ему русло. Ничего, я подпорчу тебе все планы. Я обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Я уже бежал вдоль дороги, заглядывая в окно автомобиля. Этот смазливый на борду мужик целует руку моей женщины, моей! Рык вырвался из груди. Хорошо, что еще не очень громкий. Услышь его водитель, я бы лишился момента неожиданности. Сделал резкое ускорение, обгоняя машину, пока все его внимание сконцентрировано на каре. Это единственное преимущество данной ситуации. Отбежав на достаточное расстояние, выпрыгнул на трассу, преграждая путь буквально за секунду до того, как противник повернул голову. Веселость настроения резко исчезла с его лица. Даже ливень немногих утих, даруя лучший обзор. «Что черт?» Резкий удар по тормозам, и машину начинает вести. Не ожидал Кабель, что может потерпеть такое фиаско. Впору было бы насладиться ситуацией, но там, вместе с ним, крутится моя девочка. Протяжный визг кары заполнил не только пространство салона, но и приличное расстояние за его пределами. Волк орёт на неё, на ситуацию. Мы всё слышим, как страшно моей паре. Видим, что монстр не справляется с управлением. Мокрый асфальт, опасный противник, а тут ещё и не был сосредоточен на дороге. Не выдержал. Страх за неё пересилил желание наслаждаться его метаниями. Подпрыгнул к машине и толкнул её в бок. Чёрт. Это очень больно. Каждая клеточка, что соприкоснулась с медалом, была недовольна. Даже кость, мне кажется, задела. Но эффект был достигнут. Нарвавшись на препятствие, машина стала приходить в норму и, сделав несколько неспешных кругов, остановилась. Обошел машину и встал перед лобовым стеклом. Не знал, на кого смотреть из двух пассажиров. Но инстинкты пересилили, и сначала прошелся бегло по паре. Сидит, сжалась на сиденье и, поняв, что остановились, оторвала голову от колен. Цела. Теперь можно продолжить. Хищник неотрывно смотрел на меня. Принял его вызов, глядя глаза в глаза. Он даже пытался скалиться в человеческом виде, но мне плевать. Он позарился на самое святое, что есть в жизни каждого из нас. На истинную пару. Такого не прощают, такое не забывают. И по законам стаи за такое карают. Не смог парнишка выдержать. Резко повернулся к моей малышке. Та сжалась от злобного оскала. «Ну, скотина, за каждую убитую нервную клетку поплатишься. Только не выйди добровольно, силком в выволоку». «Сиди здесь. С тобой я потом разберусь». Рыкнул в ее сторону, от чего она съежилась. «Разберешься. Ага. Так я тебе позволил это. Не бывать этому. Я жизнь за нее отдам. И если умру, значит на то воля свыше. Но умирая, буду точно знать, что она в безопасности. Никто ее не тронет». «Не справлюсь я, здесь много других, Альф. Они уж точно покончат со всем этим». Следил за каждым шагом приближающегося человека. Пока человека. Только зрительно он немного изменился. Подбородок вытянулся, зрительно заостряясь. Пальцы рук стали похожи на ведьмовские из фильмов ужасов с выступающими костяшками. Бугристые. И стоило ему встать в одну линию со мной, послышался истошный крик. «Забавно». Такой вид знакомого ее не испугал, а толпа волков — да. Удивительная девушка. Агрессивный настрой противника заставил показать клыки и выгнуть спину в предупреждающем жесте. Видя эту картину, Кара стала метаться по машине, пытаясь открыть дверь. Луна — храбрая, но глупая девушка. На мое счастье, двери машины были заблокированы, и она не смогла покинуть теплый салон. Видел, как ребята хотели преградить ей обзор, но рыкнул в их сторону, чтобы не делала. Не знаю, почему, но очень хотелось, чтобы увидела. Пусть ужас, но ей это нужно, чтобы быть готовой ко всему. Да, увидит худшего меня, но не могу иначе. Она его защищает, она к нему рвется. Так пусть видит, как умрет, чтобы точно знала, он не вернется, ждать некого. Уверен, однажды она меня простит, когда узнает правду перестанет злиться на прошлое. Уверен, стоит ей потом включить свою светлую головушку, как все наладится. Может, не так быстро, как хотелось бы, но встанет на круги своя. «Том, нет, вернись в салон!» «Что же, теперь хоть знаю, как его зовут. Хочется посмотреть на нее, но умышленно не делаю этого. Но ушами все равно веду в нужную сторону. Я боюсь. Просто боюсь увидеть в ее глазах любовь к нему». Тогда точно потеряю контроль, что приведет к неминуемому проигрышу. Допустить этого не могу. Наша семья. Вот за что борюсь. Сначала с ним, потом с ней. Но я смогу одержать победу. Все это нужно для чего-то. И явно не для того, чтобы я увидел, как она уйдет с другим. Просто это надо пережить. Егорцы не справились, и у нас все получится. «Зря прибежал», подал голос этот Том. Так дерзко и нагло. Не стал отвечать, пусть сначала выскажется. «Она выбрала меня, глупая человечка. Как же она легко включилась в игру с незнакомцем. Судя по тому, какая у тебя тупая пара, ты тоже только набор мышц. Стоите друг друга». Мальчишка начал крутиться вокруг оси. «Что же, хочет походить? Походим». «И от кого же я это слышу? От простой марионетки?» Какая-то самка решила примерить на себя роль вождя, а тупоголовые самцы ей это позволили? Но да, это же так выгодно снять с себя ответственность. Сделал ответную подачу, раз ему так хочется поиграть. Спина напряглась. Задели его мои слова, задели, значит, в точку. Мне на его пламенные речи все равно, они не имеют ничего общего с реальностью, почти ничего. Гром раздался весьма неожиданно. Обычно такой раскатистый всегда с молнией, но тут ничего. Мы замерли друг напротив друга. По светящимся глазам прекрасно понимаю, ему есть что сказать. Просто подбирает слова. «Что же ты такое готовишь, негодник?» «Хм, твоя бы пара поспорила насчет степени ответственности. Ведь только что она согласилась стать моей женой». И нагло засмеялся. «Смейся». Это последний раз в жизни. Я дам тебе такую возможность. Да, заявление больно ранит, и еще гаже, что это слышали другие. Вот только я прекрасно понимаю, почему она так сказала. И как бы больно и обидно не было, я это переступлю. Ведь в первую очередь в этом виноват я. Отшельник этого никогда не поймет. Он уверен в себе. Видимо, этого выгнали из-за чувства превосходства и алчность в отношении власти. Вместе, очередью молний и звучным раскатом грома, мы кинулись друг на друга. Сыграть на его самомнении было верным решением. Видя моё мнимое замешательство, глупец рискнул напасть, вот только не тут-то было. Я рассчитывал на его порывистость, поэтому, когда на меня летел серо-чёрный зверь, ловко прыгнул в сторону, немного задевая когтями бока. Больше разговоров не было, мы сражались на пределе сил. Эмоциональное истощение сказалось на мне очень сильно. Это почувствовалось уже через минуту, когда во время очередного прыжка Том достал меня по ребрам. Глубокие раны, почти до костей, обещали заживать долгое количество часов с неприятным зудом. Но все это мелочи. Сейчас главное одержать победу. Ран на противнике куда больше. Лапа, ребра, брюха — все исполосовано мной. Даже на морде красуются следы от когтей. Не такие сильные, как хотелось бы, но противник слишком юркий. Он явно на какой-то подпитке извне. По-другому не объяснить, почему он до сих пор жив. Несколько прыжков, чтобы вымотать врага. Сам уже еле держусь. В мышцах боль, в горле удушья. Из ран кровоточит куда сильнее, чем я ожидал. Мои прыжки делают хуже не только другому волку, но и мне. Еще прыжок и новая рана которая прокатывает сильной судорогой боли. С трудом смог приземлиться на лапы. Струхнул головой, пытаясь унять шум в ушах, и тут... Словно маленький прилив силы. Словно со мной поделились, словно обо мне переживают. Мельком глянул в сторону своей луны, и на душе стало теплее. Красавица смотрит только на меня. В глазах одно сплошное переживание и боль. Она как будто почувствовала мою боль на себе и забирает ее. Такое могут только истинные. Это неосознанная связь, признание. Даже сейчас она выбрала меня, монстра, который пугает. Губки нервно подрагивают, явно что-то нашептывают. Собравшись силами, сделал последний рывок, доставая до шеи врага прямо в полете. От такого захвата она скрутанула, бросая на землю. Твою кочерышку. Это нереально больно, когда все разорвано, но еще рано разжимать клыки. Противник начинает брыкаться в надежде вырваться и сохранить свою никчемную жизнь, но я подкрепляю свой захват альфа-силой, чтобы скорее с этим покончить. Спустя несколько минут после такого почувствовал замедление пульса и долгожданную тишину. И пусть только кто-то мне скажет, что нужно было казнить по законам, не бывать этому, не в этом случае. Откинув от себя бездыханное тело, встал, немного размял тело, которое от такого положения затекло. «Я должен убедиться, что мерзавец мертв. Только тогда, когда он обернулся в человека и увидел потухшие глаза, смог выдохнуть. Ольга проиграла. «На этом эпоху отшельников можно считать оконченной. Надеюсь, у Поднебесной есть совести, до новой холеры нам дадут хоть сотню лет мира». Поймав взгляд Каролины, медленно пошел к ней. Постарался принять самый безобидный вид, но окровавленная морда вряд ли располагает к доверию. По мере приближения настрой девушки менялся с беспокойства обо мне на беспокойство о себе. Стоя у самой двери, кивнул, прося выйти, но непроизвольно она отрицательно покачала головой. И так по кругу. Силы и время терпеть резко испарились. Несколько минут назад принимала меня — А теперь боится? Да что с тобой не так, женщина? Как можно быть такой? Не хочешь выходить? Ну хорошо, посмотрим, что ты скажешь, когда вытащу тебя оттуда. Со остерменением стал кидаться на машину. Одна из последних моделей. Черт, не будь рану же бы разбил, а так еще держится. Звук когтей, режущих металл, словно музыка. Внутри радуюсь ему. Он как поражение. Еще немного, и крепость из металла падет. Предоставляя мне добычу. Самую сладкую и желанную добычу на свете. Не боясь навредить, ей разбиваю стекло. То покрывается паутинкой из трещин. Мелкие осколки отлетают в мою сторону, но это не имеет значения. Бью лапами еще и еще, пока все не покрыто белыми полосами. Отхожу на пару шагов назад и кидаюсь всеми лапами. Скрип, оторвавшийся от двери, порадовал. Не хочу вытаскивать ее, как волк. Оборот не занял и секунды времени. В человеческом виде повреждение еще страшнее, чем в волчьем, но так хоть не волк. Пусть видит, пусть знает, кто ее забирает. Пусть видит, пусть знает, кто ее забирает. Пусть все уже узнает. Протер лицо под струями воды. Надеюсь, сумел смыть кровь с лица. Да, вид, конечно, не очень, но одежды нет. Радует, что настроение у меня не приподнятое. В определенных местах. Ухмыльнувшись последней мысли резко открываю дверцу машины. Губы пары застыли в немом крике. Видимо, в шоке, кто перед ней. Запах гибискуса и лагерстермии, ее запах, ударяет по рецепторам. И даже в таком побитом состоянии во мне просыпается желание. Очень не вовремя. Но не могу удержаться от жадных вздохов. Цела, здорова. Это самое главное. напугано только поэтому просто хочу быть с ней сейчас только вдвоем. Но вокруг нас много волков. Стоило потянуть к ней руки, как она словно отошла от сна. «Нет, нет, нет, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне, прошу!» Кара то шепчет, то кричит, то потом снова срывается на шепот. Но больше испуганный верещит и начинает задыхаться от паники. «Па, пома!» Но не договаривает. Ее затопляют эмоции а я не знаю, что мне делать. Как поступить в такой ситуации? Дурацкая была затея, очень дурацкая. Малышка пытается отползти от меня назад, но за ее спиной центральный подлокотник, поэтому ничего не выходит. Такое сопротивление после волны принятия было хуже удара под дых. Мы вскипели с волком на пару в один миг. Все ее попытки пнуть меня, чтобы защититься, резко довели до грани, и я схватил такие тоненькие щиколотки, и завис от их мягкости. Какая же она приятная! «Пожалуйста, не трогайте!» Слезы душат ее, и вместо нормальных фраз я слышу какую-то кашу. «Молчи! Успокойся! Я не трону тебя! Выходи, пока не вытащил грубо!» От одного касания меня повело, поэтому решил дать хоть какой-то шанс мирного разрешения ситуации. «Пустите меня! Я никому ничего не скажу, обещаю!» слова больно ранят неужели на этом все один шаг вперед и целая туча назад нет не позволю прекрати сопротивляться кара не зли меня удобнее перехватив ее ноги начинаю резко дергать на себя чтобы не залазить в неудобный салон прижимая к груди нет помогите кто нибудь испуганный писк и она бьется головой чёртов подлокотник глазки пары резко закрываются А мне становится еще страшнее, чем несколько часов назад, после слов Ольги. «Нет, Линочка, нет, открой глазки! Нет, слышишь меня? Ну, открой глаза, прошу!» Вытаскиваю из машины и, рухнув на землю, как подкошенный, начинаю укачивать ее на коленях, в то время как ее пульс начинает замедляться. «Нет, не смей, не смей, Лина! Открой глаза, дыши, чтоб тебя, Каролина! Не оставляй меня, прошу!» «Все не должно так закончиться, нет!» «Услышь меня, умоляю!» «Ну, посмотри на меня!»